Он думал, параллельно выволакивая рюкзаки из склада. Потом какое-то время связывал их друг с другом длинным рябеньким шнуром, продевая его в неизвестно для чего предназначенную петлю и фиксируя простеньким узлом, известным по учебникам как «Ласка», а кадетами и искателями, именуемым «Восьмеркой». Дольше всего возился с компенсаторами. Все были нестандартной системы и вдобавок с маркировкой на незнакомом сани языке, кажется, на новодатче Пиктограммы вообще отсутствовали. Поэтому Сане даже пришлось немного полетать. Хорошо, что гирлянда из рюкзаков быстро уравновесила антиполе. А Саня, зависнув на высоте метров шести, пару минут лихорадочно манипулировал управлением компенсатор. Потом разобрался и благополучно спустился. В итоге он сумел уравновесить все рюкзаки, Зачем-то затворил дверь во взломанный склад, привязал все той же восьмеркой свободный конец шнура к поясному карабину и двинулся туда, где деревья росли не особенно густо. Поклажа, да нельзя похожая на вереницу воздушных шариков, послушно тянулась за ним. За час он дважды выходил к полянам, вторая оказалась особенно обширной. Потом набрел на дивной красоты лесное озерцо, Вспугнув целые сонмища, не то уток, не то куликов, однажды нос к носу столкнулся с выводком чистейшей воды свинтусов под предводительством мамаши габаритов породистой, селентинской рекордсменки, только щетинистой и клыкастой. Утробно хрюкая, свинтусы свернули в сторону и растворились в подлеске, причем не особо при этом торопились. Людей местное зверье не боялось, а значит, не знало. До вечера Саня отмахал километров 25 Довольно быстро он научился выбирать траекторию движения таким образом, чтобы длинный хвост не застревал в кустах, не слишком задевал за стволы и вообще, чтобы не мешал идти. Как назло, ничего даже отдаленно похожего на сносное убежище ему не попадалось. Лес и лес. А незадолго до сумерек он вышел к оврагу. Сначала никаких надежд не возникло. Подумаешь, овраг. Продолговатая трещины в теле Табаски, сбегающая ко все той же, наверное, все-таки небезымянной реке. Или к другой реке. Неважно, с именем или без него. Впрочем, реки, расположенные недалеко от Турбазы, наверняка давно поименованы служащими экзотиктура. Все разумные существа обожают давать названия рекам, горам, озерам и островам, Если натыкались прежде на этот овраг, то и овраг сто процентов как-нибудь нарекли. Осталось лишь убедиться, натыкались или не натыкались. И Саня, пришвартовав гирлянду рюкзаков к деревцу на самом краю, прыгнул на крутой склон. Не устоял на ногах, съехал юзом, потом пару раз перекувыркнулся и с размаху влетел в заросли зловредно-колючего кустарника, вроде земной ежевики или селентинского примаста. оцарапал руку и щеку, ругнулся сквозь зубы, потом спохватился, но связь с рейдером не была активирована. И то хлеб. Не хватало еще, чтобы бригадир со штурманом его матюки из эфира вылавливали. В процессе войны с негостеприимными кустами Саня спустился почти на самое дно оврага. Если склоны были сплошь земляными, рыхловатыми и рыжими, то дно, к удивлению сани оказалось каменным. Неведомые силы отшлифовали камень до неправдоподобной гладкости, и теперь он был лишь слабо припорошен, постепенно осыпающийся со склонов землей. «Впрочем», — подумал Сани, — «почему неведомой силой? Наверняка камень отшлифовали регулярные водяные потоки. По оврагу со всех окрестных джунглей стекала в реку лишняя вода. После ливней, например, потому что о таянии снегов в здешней теплении как-то не думалось». Продираясь сквозь кусты, Саня наступил на что-то продолговатое и твердое. Сначала он решил, что это камень, а когда глянул, на какое-то мгновение оцепенел. — Обойма. Использованная обойма от плазменника, от винтовки или тяжелого двуручного маузера. «Так -так», — Так-так, — буркнул Саня себе под нос. — Безлюдные, значит, места. — Да. Он прошел дальше, туда, где овраг стал совсем узким, а стены готовы были сомкнуться. Увиденное на этот раз ничуть не удивило искателя. Овраг упирался в каменный уступ высотой примерно с человека. На уровне головы вперед выдавался каменный же козырек, от которого вверх убегала все уменьшающаяся ложбинка, а под козырьком, полускрытый густым кустарником, уводил вниз темный, Дышащий холодом ход. «Ужас какой-то», — пробормотал Саня. «Мною что, судьба движет? Меньше чем за день я отыскиваю склад с провизией и, наверное, единственную пещеру в здешних джунглях. Или не единственную? Впрочем, еще не факт, что пещеру удастся приспособить под убежище, и что это вообще пещера, а не просто небольшое углубление».